Между сими иноплеменными народами, жителями или соседями Древней России, Нестор именует еще Ледгалу – ливонских латышей, Зимгалу – в Семигалии, Корсь – в Курляндии и Литву, которые не принадлежат к финнам, но вместе с древними пруссами составляют народ латышский. В языке его находится множество славянских, довольно готвских и финских слов. Из чего основательно заключают историки, что латыши происходят от сих народов. С великой вероятностью можно определить даже и начало бытия их. Когда готфы удалились к пределам империи, тогда венеды и финны заняли у гвосточных берега моря Балтийского, смешались там со остатками первобытных жителей, то есть с готфами. начали истреблять леса для хлебопашества и прозвались латышами или обитателями земель расчищенных, ибо лата знаменует на языке литовском расчищение. Их, кажется, называет Йернант ведевариями, которые в половине шестого века жили около Данцига и состояли из разных народов. С чем согласна и древняя предания латышей, уверяющих, что их первый государь именем Видвут царствовал на берегах Вислы и там образовал народ свой, который населил Литву, Пруссию, Курляндию и Литландию, где он и доныне находится и где до самого введения христианской веры управлял им северный Далай-лама, главный судья и священник Криве, живший в прусском местечке Ромове. Многие из сих финских и латышских народов, по словам Нестора, были данниками россиян. Должно разуметь, что летописец говорит уже о своем времени, то есть о XI веке, когда предки наши обладали почти всей нынешней Россией европейскую. До времен Рюрика и Олега они не могли быть великими завоевателями, ибо жили особенно по коленам. Не думали соединять народных сил в общем правлении и даже изнуряли их воинами междуусобными. Так Нестор упоминает о нападении древлян лесных обитателей и прочих окрестных славян на тихих полян Киевских, которые более их наслаждались выгодами состояния гражданского и могли быть предметом зависти. Люди грубые, полудикие, не знают духа народного и хотят лучше вдруг отнять, нежели медленно присвоить себе такие выгоды мирным трудолюбиям. Сие междуусобье предавало славян российских в жертву внешним неприятелям. Обры или авары в шестом VI и в седьмом веке господства в Дакии повелевали идулебами, обитавшими на Буге. нагло оскорбляли целомудрия жен славянских и впрягали их вместо валов и коней в свои колесницы. Но сии варвары, великие телом и гордые умом, пишет Нестор, исчезли в нашем отечестве от моровой язвы, и гибель их долго была пословицую в земле русской. Скоро явились другие завоеватели, на юге казары, варяги на севере. Казары или Хазары, единоплеменные с турками, издревле обитали на западной стороне Каспийского моря, называемого Хазарским в географиях восточных. Еще с третьего столетия они известны по армянским летописям. Европа же узнала их в четвертом веке вместе с гуннами между Каспийским и Черным морем на степях Астраханских. Атила властовал над ними. Болгары также в исходе пятого века, но Казары все еще сильные опустошали между тем Южную Азию и Хазрой. Царь персидский должен был загородить от них свои области огромную стеную, славную в летописях под именем Кавказской, и доныне еще удивительную в своих развалинах. В седьмом веке они являются в истории византийской с великим блеском и могуществом. Дают многочисленные войска в помощь императору, который с благодарностью надел диадему царскую на их кагана или хакана, именуя его сыном своим. Два раза входят с ним в Персию, нападают на Угров болгаров, ослабленных разделом сыновей Кувратовых, и покоряют всю землю от устья Волги. до морей Азовского и Черного, Фонагорию, Воспор и большую часть Тавриды, называемой потом несколько веков Казариейю. Слабая Греция не смела отражать новых завоевателей, ее цари искали убежище в их станах дружбы и родства с каганами. В знак своего к ним почтения украшались в некоторые торжества одеждую казарскую и стражу свою составили из сил храбрых азиатцев. Империя в самом деле могла хвалиться их дружбою, но, оставляя в покое Константинополь, они свирепствовали в Армении, Иверии, Мидии, вели кровопролитные войны с саровитянами, тогда уже могущественными, и несколько раз побеждали их знаменитых калифов. Рассеянные племена славянские не могли противиться такому неприятелю, когда он силу оружия своего в исходе седьмого века или уже восьмом обратил к берегам Днепра и самой реки. Жители Киевские, Северяне, Радимичи и Вятичи признали над собой власть каганову. Киевляне, пишет Нестор, дали своим завоевателям помечу с дыма. И мудрые старцы казарские в горестном предчувствии сказали: «Мы будем данниками сих людей, ибо мечи их остры с обеих сторон, а наши сабли имеют одно лезвие». Басня, изобретенная уже в счастливые времена оружия российского в X или XI веке. По крайней мере, завоеватели не удовольствовались мечами, но обложили славян иною данью. И брали, как говорит сам летописец, побелки с дома. Налог весьма естественный в землях северных, где теплая одежда бывает одной из главных потребностей человека и где промышленность людей ограничивалась только необходимым для жизни. Славяне, долго грабив за дунайем владения греческие, знали цену золота и серебра, но сие металлы еще не были в народном употреблении между ими. Казары искали золото в Азии и получали его в дар от императоров. В России же богатые единственными дикими произведениями натуры довольствовались подданством жителей и добычей их звериной ловли. Игра сих завоевателей, кажется, не угнетала славян. По крайней мере летописец наш, изобразив бедствия, претерпенные народом его от жестокости обров, не говорит ничего подобного о казарах. Все доказывает, что они имели уже обычаи гражданские. Ханы их жили издавна в Балангиаре или Ателе, богатой и многолюдной столице, основанной близ Волжского устья Хазроем, царем персидским, а после в знаменитой купечеством Тавриде. Гунны и другие азиатские варвары любили только разрушать города, но казары требовали искусных зодчих от греческого императора Фиофила и построили на берегу Дона в нынешней земле казаков крепость Саркел для защиты владений своих от набегов ощущающих народов. Вероятно, что Каганово-городище близ Харькова и другие называемые казарскими близ Воронежа суть также памятники их древних, хотя и неизвестных нам городов. Бывш перво идолопоклонники, они в восьмом столетии приняли веру иудейскую, а в 858 году христианскую. Ужасая монархов персидских, самых грозных калифов и покровительствуя императоров греческих, казары не могли предвидеть, что славяне, порабощенные ими без всякого кровопролития, испровергнут их сильную державу. Но могущество наших предков на юге долженствовало быть следствием подданства их на севере. Казары не властвовали в России далее оки. Новогородцы, кривичи, были свободны до 850 года. Тогда, заметим сие первое хронологическое показание в Несторе, какие-то смелые и храбрые завоеватели, именуемые в наших летописях варягами, пришли из-за Балтийского моря и наложили дань на чуть славян-ильменских кривичей мерю. И хотя были через два года изгнаны ими, но славяне, утомленные внутренними раздорами, в 862 году снова призвали к себе трех братьев варяжских от племени русского, которые сделались первыми властителями в нашем древнем отечестве и по которым оно стало именоваться Русью. Сие происшествие важное, служащее основанием истории и величия России, требует от нас особенного внимания и рассмотрения всех обстоятельств.